по уходе ольги панфилны дарья сергеевна долго за чайным столом просидела мысли в ней путались в уме помутилась не вдруг она сообразила всю ядовитость речей ольги панфилны не сразу представилась ей как люди толкуют про ее положение в голове шумит в глазах расстилается туман с места бедная двинуться не может все ей слышится в трубы трубят Трубы трубят. Вдруг тихо-тихохонько растворилась дверь, и в горницу смиренно, степенно пошла маленькая, щедушная не очень старая женщина в черном сарафане, с черным платком в роспуск. По одежде знать, что Христова невеста, положив уставной поклон перед иконами, низко принизко поклонилась она Дарье Сергеевне и так промолвила. Мир дом всему и живущим в нем. С предверием честной масленицы поздравляю, сударня Дарья Сергеевна. Это была нисья красноглазого того же поля ягода, что и Ольга Панфиловна. Разница между ними в том только была, что благородная приживалка водилась с одними благородными. С купцами да с достаточными людьми из мещанства, а Анисья Терентьевна с чиновными людьми вовсе не знала, сдержась только купечество до да мещанства. Ольга Панфиловна хоть и крестилась большим крестом в старообрядских домах, желая тем угодить хозяевам, но как чиновница не считала возможным раскольничать, потому дев, что это неблагородно. Оттого водилась она и с матушкой протопопицей, и с попадьями, и с просвирнями. Аксинья Терентьевна старинке держалась, была по Спасову согласию. Раскольники этого толка хоть крестят и венчают в церкви, но скорее голову на отсеченье дадут чем на минутку войдут в православный храм хотя бы не во время богослужения. Терентьевна не то что в церковь. К церковнику в дом войти считала таким тяжким грехом, что его ни постами, ни молитвами не загладишь. Потому красноглазихи в старообрядских домах и было больше доверия, чем прощелыге ольги Панфилне, что, ходя по раскольникам из-за подарков, прикидывалась верующую, спасительность старенькой веры и уверяла, что только по своему благородству не может открыто войти в ограду спасения, и потому и живет Никодимский. Как Никодим тайно приходил ко Христу, так и она тайно приходит на получение беседы о старой вере. Никодимами у раскольников зовутся православные, тайно придерживающиеся старообрядства. На свадьбах, на именинах, на обедах и вечерних столах у Никониан. Ольга Панфиловна бывала непременной участницей. Ее не сажали за красным столом, не пускали даже в гостиные комнаты. Приспешничала она в задних горницах за самоваром. Распоряжалась подачей ужина, присматривала, чтобы пришлая прислуга не стащила чего. Анисья Терентьевна не то что у церковных. И у раскольников на перах сроду не бывало порицая их и обзывая бесовскими игрищами. Зато каждый раз получала от согрешивших даяние благо, потому что очень уж бывало гораздо отмаливать грехи, учреждавших в угоду дьяволу и на человеком демонские празднества. У Аниси Терентьевны были еще два промысла. Ольге Панфиловне, как церковнице, они были не с руки. У кого из раскольников покойник случится, Анисия Терентьевна в Салтырь над ним читает. Праздник господень, либо хозяйские именины придут, она службу в исправляет. Было еще у ней промысел. мастерица она была, грамоте детей обучала. Получала за труды плату с ясными припасами, кое-чем за одежи, деньгами редко. Брала за выучку, с кого погодно, с кого так, за азбуку плата, за часовник другая, за псалтырь третья. По домам обучать красноглазиха не ходила, раз только самым богатым. Мальчики, иногда и девочки, сходились к ней в лачушку, что поставило ей какой дальний сродник на огороде еще тогда, когда она только что надела черное и пожелала навек остаться Христовой невестой. Дети всякие домашние послуги отправляли ей, воду носили, дрова кололи, весной гряды копали, летом пололи их. Хоть эти работы при отдаче в науку ребят в уговор не входили, однако же родители на Терентьевну зато не скорбели, а еще ей же в похвалу говаривали "Пущай к трудам пострелов приучай.